Ружье лежало у него на коленях. Ветер дул ему навстречу, и Сэнди внимательно следил, не попадется ли на берегу какая-нибудь дичь. К вечеру Казан и Серая Волчица вышли на песчаный берег, милик в 6 ниже по реке. Казан пил воду, и тут лодка Мактриггера бесшумно вынырнула из-за поворота, сотни ярдов выше по течению.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 Сэнди Мак Триггер причалил к берегу с торжествующим в о п р е м «Что, дьявол, попался?» — закричал он. «Я и другого укокошил бы, если б было у меня что-нибудь получше этой древности». Он перевернул прикладом голову казана.